Глава сороковая. Тереза. Каждый день, отправляясь спать, Тереза думала, может, завтрашний день вернет ей отца. Как в истории про ящик Пандоры, остальные кошмары и страхи становились терпимыми от одной этой надежды. Каждое утро она просыпалась с предвкушением, которое жило до тех пор, пока она не заставляла себя проверить. А потом Келли, личный коммердинер отца, скажет ей, что нет изменений, потому что, конечно, их нет. Она снова разочаруется, но потом, как у глупого человека из мультика с пустой улыбкой, к ней опять вернётся надежда. Может, завтра. Вечная, может, завтра. Его комнаты не были особенно пышными, никогда не были. Кровать из натурального дерева с тонким матрасом, на которой он отдыхал, даже когда уже перестал нуждаться во сне. Письменный стол с металлическими запирающимися ящиками и встроенным в поверхность экраном. Единственные украшения детский портрет Терезы, принадлежавший покойной матери, и простая стеклянная ваза, довольно большая для единственного цветка, который Келли каждый день заменял. Уинстон Дуарте, первый консул Лаконийской империи, гордился простотой своего жилища. Величие Лаконии не в помпезности, а в её делах. на фоне необъятных имперских амбиций любой бы выглядел мелким даже отец во всяком случае так считала Тереза сейчас он сидел за столом и вертел головой как будто следил за полётом какого-то насекомого видимого лишь ему руки иногда поднимались а потом плавно опадали словно он собирался потянуться за чем-то а после забыл келли принёс Терезе плетёное кресло поставил напротив Она сидела, сложив руки на коленях и высматривала хоть малейшие признаки улучшения. Надежда, что сегодня то самое завтра, давала сил жить. "Папа", произнесла она, и кажется, он отозвался на этот звук. Он чуть обернулся к ней, и хотя не смотрел в глаза, на губах появилась что-то вроде улыбки. Келли следил, чтобы волосы отца были тщательно уложены, но насколько ты разу помнила, они поредели. посидели казались более жирными из-за старых хрубцов лицо отца выглядело более грубым он казался старше на лице застыло изумлённое выражение будто он постоянно видел что-то интересное отвлекающее его внимание от тарезы папа повторила она он хочет меня убить картосар помнишь он хочет меня убить отец побольше развернулся к тарезе Брови слегка насупились. Может, услышал, а может и совпадение. Он вытянул руки, погладил по воздуху вокруг её головы, как всегда. Но на этот раз Тереза поймала его ладони, приблизила лицо отца к своему. Папа, ты здесь? Ты понимаешь, что я тебе говорю? Он хочет меня убить, хочет приколоть булавками и разрезать, как тех лягушек. И никто мне не помогает, никому даже дела нет. Теперь она плакала и ненавидела себя за это. "Вернись", прошептала она. "Папа, вернись ко мне". Он открыл рот, как будто собирался заговорить, но издал только какие-то хрипкие, как мясо, которое переворачивает мясник. На миг он нахмурился, потом опять отвернулся к окну. "Папа!" опять позвала Тереза. "Папочка!" Он вздрогнул от этого звука. Дверь у неё за спиной отворилась, и Тереза услышала деликатное покашливание Келли. Она отпустила руки отца и смахнула слёзы. Ей не скрыт, что она плакала. Лучшее, что она могла сделать, это показать, что уже успокоилась. "Я могу чем-нибудь вам помочь, мисс?" спросил Келли. На нём был привычный красный мундир камердинера. Тереза знала его всю жизнь. С тех пор, как ребёнком бегала по здесьним коридорам со щенком, который вырос в андатру, Келли приносил чай и накрывал на стол, а Тереза обращала на него не больше внимания, чем на дверь или картину на стене. Относилась к нему как к полезной вещи, а теперь в этой комнате увидела в нём личность, пожилого человека, преданного её отцу, как никто другой. Как она сама, посвящённого в тайну, что отец стал вот таким. Он меняется, спросила Тереза. Он хоть иногда бывает другим. Келли поднял брови, думая, что сказать. Взгляд был мягкий и виноватый. Трудно сказать, мисс. Иногда бывают моменты, когда кажется, что он понимает, где он или кто я, но, возможно, я выдаю желаемое за действительное. Отец отклонялся назад, следуя за невидимыми жучками в воздухе. Если бы он её хоть услышал, если бы что-то понял, если бы расстроился. Тереза подвинулась, и плетёное кресло заскрипело под её тяжестью. Я вернусь. Если он изменится, если ему вдруг станет лучше, я прослежу, чтобы вам немедленно сообщили, ответил Келли. Она встала, ощущая себя отдельно от собственных движений, как будто она смотрит на воздушный шарик в форме Терезы, к которому обрезали нитку. Келли подошёл, чтобы убрать кресло, а она направилась к двери. Он был бы рад узнать, что вы приходили, произнёс Келли. Я не могу сказать, понимает ли он, что вы здесь, но если бы знал, то был бы рад, я уверен. Келли старался её утешить, но она не могла заставить себя на это отреагировать. Она уходила, не поблагодарив слугу, не огрызнувшись. Просто молча переставляла одну ногу за другой, пока не ушла из отцовской спальни. Общественная часть дома правительства, где сновали сотрудники государственного механизма, казалась такой же деловой и оживлённой, как и всегда. Как пчёлы или как муравьи в муравейнике, не знающие, что их королева мертва. Никто не остановил Терезу, никто не смотрел в глаза. Она как призрак шла знакомой дорогой домой. Хотелось только запереть за собой дверь, забраться в постель и молить о сне без кошмаров, который перенесёт её в завтра или ещё подальше. Неважно, лишь бы отсюда. Но когда она подошла к своим комнатам, её дверь оказалась открытой. На кушетке сидел полковник Ильич и не поднял взгляд, когда ты разошла. Где Андатра, спросила она. Она в спальне. Ты пропустила занятие этим утром. Голос звучал вежливо и беспристрастно, и так же фальшиво, как его маска. Тереза скрестила руки. Я была у отца. И я это уважаю, но твой отец не хотел бы, чтобы ты пренебрегала своими обязанностями, включая учёбу. Ильич поднялся во весь рост, как будто это могло придать больше авторитет. И завтрак. Мне не хотелось есть. Это не повод пропускать завтрак. Сейчас тяжёлые времена, продолжила за него Тереза. Нестабильная ситуация, мы должны соблюдать приличие. Да, я знаю, мне все это говорят. Тогда прекращай вести себя как избалованный ребёнок и делай то, что должна, ответил Ильич. Восхитительно было наблюдать за Ильичом, обычно всегда заученно сдержанным и профессионально дружелюбным, пока тот произносил свою речь. Желомление скользнуло по его лицу, а за ним сжала губы печаль, а потом удовольствие, даже гордость. Это заняло всего-то пару секунд, но они рассказали собственную маленькую историю. "Ты дочь первого консула", продолжил Ильич, прежде чем она смогла подобрать слова и швырнуть в него. "Ты лицо семьи, символ стабильности всей империи. Сранные колёса империи останавливаются!" выкрикнула Тереза. Всё рушится. Что мне по-вашему с этим делать? Голос Ильича звучал твёрдо и сдержанно. Я хочу, чтобы ты не забывала есть. Хочу, чтобы посещала занятия. Хочу, чтобы ты поддерживала спокойствие, душевное равновесие и уверенность в тех, кто на тебя смотрит, поскольку это твой долг перед отцом и империей. Терезу охватил гнев. Она не знала, что говорить. У неё не было ни продуманных доводов, ни уверенности, только невыносимое возмущение, которое больше нет сил терпеть. А вам можно целыми днями выслеживать Стимати? Вы можете переложить преподавание на доктора Акоея, чтобы не отвлекаться от убийства моих друзей? Вы не выполняете свою задачу, так что не смейте учить меня выполнять свою. Это лицемерие. Ильгич посмотрел на неё пристально, долго и прямо, усмехнулся. Протянул руку и взъерошил ей волосы, как будто она андатра, и он почесал ей уши, ласково и унизительно. Гнев Терезы стих и угас, его сменилось смущение. Ей хотелось, чтобы вернулась злость. Ах, ты, бедный ребёнок. Это всё из-за того шпиона. Ты из-за него на меня злишься? Я злюсь из-за всего, сказала она, но сил в её словах больше не было. Он не был твоим другом. Он был шпионом и террористом. Он явился сюда, чтобы убить нас. Помнишь его пещеру? Это место он выбрал как укрытие при подрыве атомной бомбы, а гора была знаком на местности для его эвакуационной команды. Это неправда. Крепкой хваткой Ильич сжал ей руку возле плеча. Этим утром ты пропустила занятие. Мы немедленно его проведём. Ты должна кое-что узнать. Офисы службы безопасности дома правительства были хорошо знакомы Терезе. Такие же, как и в других ответвлениях комплекса, только кое-где встречались укреплённые двери и взрывоустойчивые замки. Там же размещались и камеры для политических заключённых, хотя она не знала, содержатся ли в них кто-то кроме Джеймса Холдена. Однако в судебную медицинскую лабораторию Тереза попала впервые. Это было просторное помещение с высокими потолками и подвижными перегородками для разделения секций. Вдоль одной из стены протянулись лабораторные вытяжные шкафы с удалённым доступом и противоударными стёклами. Между столами, заполнявшими середину комнаты, шли широкие проходы, чтобы при необходимости подвозить специальное оборудование: химическое, биологическое, электронное или вычислительное. У рабочих столов несколько лаборантов На столах лежали вещи Тимоти: вырезанные из дерева инструменты, лежанка, его футляры и ящики. Даже один дрон-ремонтник, видимо, повреждённый при перестрелке, размером и формой напоминавший какого-то мёртвого зверя. Ильич приказал всем, кроме них, покинуть помещение. Техники уходили, стараясь слишком явно не торопиться на Терезу. На их лицах она видела любопытство. Что здесь делает дочь первого консула? Что всё это значит? Их внимание давило, как тяжёлая рука на плечи. Когда они остались вдвоём, Ильич усадил Терезу за стол и положил перед ней блок носителей данных. Он был из пещеры Тимати, хотя в то время она его почти не замечала. Ильич подключил монитор, вызвал на экран каталог файлов и отстранился, приглашающе махнув рукой. "Ну давай, смотри". Тереза поняла, что не хочет. Начинай с текстовых файлов. сказал Ильич: "Посмотри, каким другом был Тимоти". Тексты представляли собой даты и время. Сначала она не замечала в них никакой закономерности, но в тех, что уже рассматривали, имелись примечания техника из службы безопасности. Открыв их, Тереза увидела, что записи Тимоти соответствовали логам охраны за те же даты. Он наблюдал за охраной дома правительства, изучал поведение и привычки из Калдерув в защите. А ещё он следил за Джеймсом Холденом. Эти записи были менее упорядоченными, потому что Холден почти не повторялся. Он бродил между домами или по парку, а Тимоти Амос, его звали Амос, отмечал каждый раз, когда видел Холдена со своего наблюдательного поста на горе. Просмотрев файлы с записями, Тереза не остановилась. Она открывала файлы с тактическими картами, и узнавала на них архитектуру города, дома правительства, имелась и серия файлов со структурой радиуса поражения небольшой ядерной бомбы. Если поместить устройство на стену, поставить в городе, внедрить в дом правительство, каждый расклад содержал примечания об убитых и разрушениях инфраструктуры. Тереза открыла файл о заглавленной «Протокол эвакуации». Первая эвакуационная площадка, отмеченная на карте, находилось недалеко от места, где она впервые встретила Тимоти Амоса, вторичная в паре дней пути. В примечаниях он добавлял, какие части защитной сети должны быть заглушены для безопасности каждой площадки. Здесь описано то, как он собирался нас уничтожить, как потом уйти. Есть один человек, которого он явился спасать. Есть люди, которых он должен был убить. Тереза ждала, что вернётся гнев надеялась но вместо этого пришли мысли о Джеймсе Холдоне если он говорил что твой друг значит был но «Ну, теперь ты видишь спросил ильич понимаешь теперь кем он был все эти планы убить её и отца уничтожить их всех ложись на пол прижмись и не двигайся и закрой уши руками разве такие слова говорят тому кого хотят убить «Да, я вижу», — соврала она. «Поняла». Ильич выключил монитор. «Значит, с этим все». Он опять взял ее за руку и повел из лаборатории. Тереза не заметила, чтобы он заказывал еду, но когда они вернулись в ее жилище, еда была уже на готове. Густое и белое протеиновое желе, как будто приготовленное для больных. Стейк из искусственно выращенного мяса, черный сверху и телесно-розовый в середине. Яйца, сыр и фрукты, сладкий рис со стружкой сушеной рыбы. Все на металлическом подносе со столовым ножом и вилкой. Анда Трав бежала внутрь, но сразу сообразила, что-то не так. Когда Ильич протянул руку, предлагая ей почесать за ушами, собака его проигнорировала и уселась у ног Терезы. «Теперь давай ешь», — приказал Ильич. «Хорошенько отдохни ночью. Завтра явишься на занятия вовремя». Мы будем в восточном парке, где нас увидит вся обслуга, и ты будешь вести себя так, словно всё нормально. Поняла? Я не хочу это есть. Я не голодна. Мне всё равно. Ты немедленно будешь есть. Тереза посмотрела на стоящую перед ней еду. Нехотя взяла вилку. Почему-то ей вспомнился старый фильм про девочку из системы Сол с Земли. Я не обязана это делать. Неприкосновенность тела прописана в конституции. Но не в нашей, отрезал Ильич. Ты будешь есть и прямо сейчас, пока я сижу здесь и смотрю на тебя. Потом будем сидеть ещё час, пока пища не переварится. А иначе я вызову доктора Картасара с трубками для питания, и мы будем кормить тебя насильно. Ты меня поняла? Тереза взяла вилкой кусок стейка и отправила в рот. В уме она понимала: это должно быть вкусно. Она проглотила. Ильич удовлетворенно кивнул. «Еще!» — сказал он. Когда он ушел, Тереза не сдвинулась с места. Осталось сидеть на кушетке, ощущая тяжесть в животе. Она уже несколько недель не ела так много и сейчас чувствовала себя паршиво. А Андатра, понимая, что что-то не так, смотрела на нее умными карими глазами, положив большую косматую голову на колени хозяйки. Тереза включила программу, ту, которую смотрела в детстве. Безымянная марсианская девочка из лая Колдундя по имени Пиявка. Мялкание знакомых картинок давало хоть чуточку утешения, хотя бы ощущение предсказуемости. Тереза знала, что в конце сказки безымянная девочка сбежит из страны фей, вернётся домой к семье в Иннисдип. Что в самой последней сцене она соберёт детские игрушки и поедет в университет. Во взрослую жизнь. Это символ того, что девочка победила. Она свободна жить, как хочет, не пленницей эльфов. Тереза улеглась на кушетку, положив голову на подушку. Девочку опять похищала пиявка, но она снова старалась вырваться, бежать. Тереза включила серию с начала. Заключённые и их дилемма. Она оставила сказку включённой, взяла ручной терминал В заметках нашлась старая диаграмма, составленная Ильичем. Тереза: сотрудничество. Джейсон: сотрудничество. Джейсон: отказ. Т3, Д3. Т4, Д0. Тереза: отказ. Т0, Д4. Т2, Д2. Тереза пробежалась по диаграмме. Она забыла, что Ильича зовут Джейсон. Она много всего забыла. Загадка Её неразрешимая часть была в том, что какой бы выбор она ни делала, для остальных выгоднее отказаться от сотрудничества. Если она ведёт себя хорошо, у них преимущество. Если плохо, оно всё равно у них. Та же логика применима и к ней, но она ей не следовала. Все остальные уходили в отказ, а когда она не хотела сотрудничать, они её заставляли. Значит, отказ единственное, что имеет смысл. Пиявка обнаружила, что девочки в камере нет и раскричалась. Тонкие пальчики сжались в стилизованные кулачки. Андатра тяжело вздохнула. Махнатая тушка теснее прижалась к Терезе. Она опустила руку, почесала старую псину, чёрную с серым шерстистую морду, такие же уши. Всё, что ей до сих пор хотелось не знать, вдруг подступило к горлу, поднялось вверх, как воздушный пузырь из глубины океана. Тереза словно смотрела, как он всплывает, и знала, что когда он достигнет поверхности, ничто в её жизни не останется прежним. Всё изменится, потому что изменится она сама. И это случилось. Без крика, одним только выдохом. Она наклонилась к Андатре, едва не касаясь губами висящего уха. Когда она заговорила, голос звучал как шёпот. Это больше не мой дом, Андатр. Я не могу здесь остаться. Мне нужно уйти. Собака посмотрела на неё и, соглашаясь, лизнула в щёку.